Казак оставался без всякого нравственного содержания. В Речи Посполитой едва ли был другой класс, стоявший на более низком уровне нравственного и гражданского развития. Разве только высшая иерархии малороссийской церкви перед церковной унией могла потягаться с казачеством в одичании? В своей Украине, при крайне тугом мышлении, она еще не привыкла видеть отечество. Этому мешал и чрезвычайно сбродный состав казачества. В пятисотенный списочный реестровый отряд казаков, навербованный при Стефане Батории, вошли люди из 74 городов и уездов Западной Руси и Литвы, даже таких отдаленных, как Вильно, Полоцк, потом из семи польских городов Познани, Кракова и других, кроме того, Москалии из рязани и откуда-то с Волги, Молдавани, И вдобавок ко всему по одному сербу, немцу и татарину из Крыма с некрещенным именем.